от автора. Спасибо, что прослушали руководство королевы красоты по убийствам. Надеюсь, вам понравилось первое из многих приключений Дакоты Грин. Если вы хотите узнать о моих новых и предстоящих релизах, вы можете подписаться на мою рассылку для авторов www.stormpublishing.co/kristenbird. Если вам понравилась книга, и вы сможете уделить немного времени, чтобы оставить отзыв, я буду очень признательна. Даже короткий отзыв может сыграть решающую роль в том, чтобы побудить читателя впервые открыть для себя мои книги. Большое спасибо. Я разместила свои тайны в юго-восточном регионе Соединенных Штатов, в месте, где моя семья жила на протяжении поколений. Когда я начала думать, откуда родом Дакота, меня особенно привлекли горы Голубого хребта с их туманной красотой. Дворец Росс вдохновлен обширным поместьем Билтморт в Эшвилле, Северная Каролина. История моих поисковых запросов в браузере заполнена фотографиями, необычными фактами и чертежами этого захватывающего дух поместья. «Хотя я не участница конкурса красоты и не ковбойша, я живу недалеко от Хьюстона, штат Техас, где конкурсы красоты в самом разгаре, а родео – главное событие каждой весны. В старшей школе я болела за одну из своих лучших подруг на конкурсе «Мисс Хьюстон», а годы спустя – «Будучи мамой маленьких детей, я часто водила их по дороге от нашего дома на действующее ранчо крупного рогатого скота, где проходят ежедневные экскурсии». Другими словами, быть техасцем значит иметь базовые знания о косметических продуктах и наших друзьях-лошадях. Дакота и ее друзья — невероятно забавные персонажи для описания, И я надеюсь, вам понравилось слушать о них так же, как мне понравилось представлять их и их мир. Кристен